Глава 11. На следующее утро, едва разведнелось, мы взяли корзины побольше, налили в бутылки шипучего бабушкиного кваса, завернули в газету бутерброды и ринулись в лес через парадный вход. Так Жоржик называл раздвоенную сосну и могучий дуб. Они стояли на окраине ржаного поля словно триумфальная арка. Поднырнув под её своды, Уходила в лес старая дорога, с глубокими колеями, кое-где заполненными коричневой водой. А вот посерёдке, между канавками, росла густая трава, и даже попадались грибы, в основном свинушки и затейливые поганки. Просёлок вёл в деревню, которой теперь уже нет, так со вздохом объяснял Жоржик. Углубившись в чащу на километр полтора, мы свернули на полузаросшую тропинку Перешли овраг с ручейком, бежавшим по дну, и оказались в светлой берёзовой роще с подлеском из редких молодых ёлочек. Прогалины покрывала низкая яркая травка, шёлково-матливым, её так и хотелось назвать муравкой. Какое место, воскликнул Башашкин. Чистый Шишкин, грибной рай! Ну и кто наберёт больше всех белых? Точно, Подхватила Лида. Объявляю социалистическое соревнование. В ней проснулся парторг маргаринового завода. А что получит победитель? спросил я, имея в виду, конечно, себя. На орехи, мрачно пошутил Тимофеевич. Нет, я серьёзно. Испеку кекс, пообещала бабушка. Разрешу тебе закинуть донку, предложил Джордж. Носки тебе к зиме подарю, хитро посулила тётя Валя. Ей осталось довязать только пятку. Я ещё не знаю, растерялась лида, но придумаю. А я тебе дам поносить мои часы, пообещал Батурин. На целый день. Заманчивое предложение. Часы у дяди Юры были большие, плоские, такие называют блинами, позолоченные с римскими чёрточками на циферблате, который показывал не только время стрелками, но и дату, выскакивавшую в микроскопическом квадратике. До 12:00 ночи, воскликнул я. Мне давно хотелось улучшить тот момент, когда в окошечке выпрыгивает новое число. До 24:00, по-военному уточнил Башашкин. Замётано. Тут мы и разошлись в разные стороны, но постоянно перекликались, чтобы не заблудиться. Грибы лучше собирать в одиночестве, не мешая друг другу. Однажды мы шли с Витькой Кузнецовым по опушке, рассуждая о том, чем лес отличается от тайги, где мы оба никогда не были. И вдруг, прямо перед нами, возникли, как из-под земли, три красноголовника. Пока я соображал, Как мы поделим 3 гриба на двоих? Витька крикнул: "Чур мой!", бросился вперёд и за гроба стал всё себе. И тогда я понял: главное вовремя крикнуть: "Чур мой!". Грибы, между прочим, удивительные прятальщики. Выходишь, к примеру, на полянку, а там красуется, как на картинке, крупный боровик. На самом деле, он просто отвлекает твоё внимание от остальных, притаившихся поблизости. Белые ведь в одиночку не растут. Присмотришься и точно. Вон ещё мама с дочкой в траве прячутся. Обшаришь поляну, кажется, всё собрал. Идёшь дальше, побродишь, побродишь, а потом случайно вернёшься на знакомое место, которое запомнил, скажем, по высокому муравейнику, куда из изорства воткнул палочку, наблюдая, как засветились брызги во все стороны кислотой, домовидные насекомые. Овернулся ты на ту же прогалину с другой стороны. Глядь, ещё один крипыш стоит и тоже на виду. Не мог же он вырасти за полчаса, пока ты шатался вокруг да около. Тогда почему ты его не видел раньше? Непонятно? Пожалуй, эти гражданин Влукошка. А между тем по этой же поляне петляет понурив голову Жоржик, ковыряя ореховой палкой прошлогодние листья. Дедушка Ты зря время тратишь. Я тут уже четыре штуки нашёл. А покажи-ка. Вот. Я с гордостью предъявляю лесные трофеи. И я вот. Он вынимает из-под папоротника, который ему укрыл корзину от любопытных глаз, и показывает мне три белых гриба совершенно богатырского сложения. Здесь? Здесь? А вон ещё? Где? Да ты чуть не наступил ратозей. И точно. Иногда кажется, что грибы сговорились и просто потешаются над людьми, то появляясь, то исчезая из вида. А вдруг разветвлённая грибница, скрывающаяся под землёй, на самом деле что-то вроде разумного мозга, хитрого и себе на уме. Надо будет написать письмо в юный натуралист. Это же настоящее научное открытие. В общем, в тот день мы бродили по лесу дольше обычного. А когда солнце стало клониться за верхушки деревьев, скричались и, как было условно, собрались на краю оврага. Но прежде чем двинуться домой, подвели итоги соцсоревнования, объявленного Лидой. Сама она, будучи рассеянной от природы, нашла всего 6 белых. Бабушка Маня, несмотря на глаукому, 7 башашкин Само надея на обещавший побить мировой рекорд восемь Жоржик с помощью своей ореховой ковырялки собрал 10. Молчун Тимофеевич добыл 11, а дотошная и внимательная, как все секретари мошенники тётя Валя 14. И я столько же. Вот что значит молодые глашки, похвалила бабушка. Ничья, обрадовался дядя Юра, глянув на часы. Ого! Давно пора обедать, Петрович. Как у нас с Мыживеловой? У нас нормально. И мы всей компанией двинулись по тропинке к старой лесной дороге, а я ещё, надеюсь, на чудо шёл, чуть отстав лесом. Уж очень мне хотелось победить в соревновании. И вдруг сердце моё подпрыгнуло до самого горла. Под берёзой в низкой травке стоял аккуратненький боровичок. с шоколадной шляпкой и толстой, как магазинная гирька, ножкой. Именно такие белые грибы рисуют в детских книжках. Пискнув от восторга, я бросился к находке, срезал как можно ближе к корню и уже хотел во весь дух прокричать: "Ура, победа!", но вдруг заметил на ножке тёмные крапинки, а на серо-бежевом исподе жёлтые точки. Увы, это был подберёзовик. пытавшийся выдать себя за белый, наверное, мыслящая грибница, уловив мои мечты, решила подшутить надо мной и в последний момент переделала боровик в подберёзовик. С огорчением, повертив гриб в руках, соображая, можно ли его выдать за белый, я ножом осторожно оскоблил ножку, помял пальцами бухтурму, чтобы затереть жёлтые точки и побежал догонять своих крича на ходу. 15. Я победил. Я! Покажи-ка, потребовала тётя Валя. Она человек подозрительный и, например, в магазине всегда пересчитывает в уме за кассиршами и никогда не ошибается. Вот, смотри. Я поднял грип над головой. Да, белый, погрустнела она. Ага, Валька, не всегда тебе выигрывать. Обрадовалась Лида. У неё с сестрой странные отношения. Они, конечно, друг друга любят, но до сих пор спорят из-за того, кто именно обронил продовольственные карточки во время войны, когда бабушка отправила их вдвоём за хлебом. Хорош! Согласились все, любуясь моей находкой. Как с картинки. Поздравляем! Башашкин, как и обещал, торжественно снял с руки часы. и застегнул на моём запястье, предупредив: "Не потеряй". Ремешок, даже затянутый на последнюю дырочку, оказался мне велик и сползал на кисть. Чтобы его поправить, приходилось постоянно вскидывать руку. Заодно я осмотрел циферблат, словно опаздывал в кино или на поезд. Сколько там на моих золотых, время от времени интересовался дядя Юра. И я оповещал Вернувшись домой, грибы сложили в общую кучу, а после позднего обеда сели чистить. Я вызвался помогать, чтобы самому порезать мой ложный боровик на мелкие кусочки и окончательно спрятать в кипящую воду концы. Но как назло, мне в руки попадались лишь настоящие белые грибы. Ах, какие красавцы, резать жалко, восхищалась Лида. В живате все будут одинаковые, ворчала тётя Валя, всё ещё расстроенная своим поражением. Ты, Юрка, не ройся, не ройся, бери что сверху. А это чей же такой? вдруг спросил Жоржик, подозрительно вертя в пальцах мою подделку. Не знаю, пожал я плечами краснее. Ишь ты, какой хитрый боровичок попался. усмехнулся дед. Кот сейчас на мускарат отправляй. Он подмигнул мне и разрезал улыку сначала вдоль, а потом поперёк. "Какой час, внучек?" "Без 10:5", ответил я, глянув на часы. "А что?" "Так, ничего. Вечернеклёв не пропустить бы. Ночью, чтобы не захропеть, я сначала читал книжку про незнайку в солнечном городе." которую взял в деревенской библиотеке. Потом, когда стал поддрёмывать, специально взбил в тюфике слежавшееся сено, чтобы оно снова кололось и не давало мне уснуть. Уж очень хотелось увидеть, как в окошечке выщелкнет новая дата. Но не выдержав, я всё-таки отрубился. А утром часов на моём запястье не было. Дядя Юра потихоньку снял ровно в полночь, пошутив потом за завтраком. Но ты, племянничек, дрыгнишь и спушки не разбудишь. Да, в детстве так хорошо спится, согласилась Атеваля. А теперь даже с таблеткой ворочишься, ворочишься.